Глава сорок Бронкс уехал рано утром, а ко мне в комнату заявились тетушки, чтобы пошептаться. «Ну вот что подумали». Эдана согнала с плеча Леонардо, и тот, недовольно каркнув, уселся на спинку кресла. «За камни мы можем выручить огромную сумму, но ростовщикам их не сдать». «Я тоже подумала об этом», — согласилась я. «Совсем недавно такие мысли посещали мою голову. И что вы предлагаете?» Церковь дает суды даже королям, поэтому нужно обратиться туда. Ну а нам не нужна суда. Мы попробуем продать камни, ответила Майри. Да. Церковь даст меньше их стоимости, но все же это будут огромные деньги. И когда мы займемся этим, мне не терпелось заполучить достаточно золота, чтобы развернуться не на шутку, отдать долги графу, сделать замки ремонт и подумать о простаивающей земле. Мы с Эданой наймем охрану и поедем в столицу в самое ближайшее время. Тетушка пригладила свою темную юбку, мечтательно глядя на старую линялую шерсть. Возможно, обзаведемся новыми нарядами. Как ты на это смотришь, Белла? Я смотрю на это с радостью. Я обняла их. Вы у меня еще молодые и красивые. Вам обязательно нужны новые наряды. Эдана зарделась и строго произнесла. Леди, кто научил вас врать? Где вы видите молодых и красивых? Но я видела улыбку на ее лице. Говори за себя, сестра, возмущенно воскликнула Майри. А я еще кое-что могу, и не только в колдовских делах. С хорошим настроением мы спустились к завтраку, но как только я намазала кусочек хлеба маслом, раздался крик: Посыльный короля, немедленно отворите! Тетушки побледнели, у ювелира увеличились в размерах глаза, а я резко перехотела есть. «Это еще что такое?» Придя в себя, мы помчались в холл. Открыть ворота было некому. Бронкс уехал в город, а Джинни ушла в деревню. Чтобы не терять времени зря, мы решили поручить ей выбрать работников в замок. Джинни чуть в обморок не упала, узнав, что теперь она не просто служанка, а самая настоящая экономка. После недолгих восторгов и радостных слез она нарядилась в самое лучшее платье и с важным лицом отправилась в деревню. «Леди, стойте!» крикнул нам вслед Кевин Друманд. «Сейчас люди из моей охраны откроют ворота». Мы вышли во двор замка и с волнением наблюдали, как один из охранников ювелира открывает ворота, пуская всадника на вороном коне. Посыльный спрыгнул на землю и подошел к нам. «Приветствую, леди». «Добрый день, сэр», — ответила Идана, и мы присели в Книксоне. «Это большая честь для нас — принимать посыльного его величества. Король хочет видеть вашу семью в замке Макколкохун завтра после обеда» сказал мужчина, и, поклонившись, собрался было уходить, но Майри остановила его. «Прошу прощения, но ведь граф МакКолкахун отправился на аудиенцию к его величеству. Милорд не успел далеко уехать, и мы встретились на дороге у деревни», охотно ответил посыльный. «Его величества были в своем замке на берегу моря и решили почтить своим присутствием замок МакКолкахун, чтобы разобраться в вашем щепетильном деле лично». «Кортеж короля будет на этих землях через несколько часов». «Благодарю вас, сэр». Эдана снова присела, а мы повторили за ней. «Передайте его величеству, что мы обязательно будем». Посыльный уехал, а мы так и стояли, глядя, как охрана закрывает ворота. «Зубы господни», — прошептала Майри. «Вот это дела». А мне показалось, что из-под моих ног уходит земля. Ну что не так? Что опять? Ведь договорились уже». «Как вы думаете, что Яков придумал на этот раз?» Эдана обвела нас с горящим взглядом. «Что он привез нам?» «Кто знает», — прошептала Майри, обнимая меня за плечи. «Но это точно касается нашей девочки. Я чувствую». Я тоже чувствовала, но не могла понять, что именно. Новость взволновала меня, но страха я не испытывала, и это было хорошо. «Нечего гадать, что от нас хочет король. Пойдемте завтракать», — сказала я, и первая пошла к дверям. Я не собираюсь переживать о том, чего еще не случилось». «Она права», — вздохнула Майри, следуя за мной. «Что нам дадут бесполезные переживания?» Ювелир стоял у входа в замок, и как только мы подошли, взмолился. «Леди, я прошу вас, возьмите меня с собой». Мастер Друманд посыльный сказал, что король желает видеть нашу семью. Эдана приподняла бровь. «Разве вы относитесь к нашей семье?» Кто знает, что может приключиться в будущем. Ювелир неуверенно улыбнулся ей. Пути господни неисповедимы, леди Дана. О, тетушка покраснела и, рванув дверь, исчезла в темном проеме. Вот это да, хмыкнула Майри, обходя нашего гостя. Вот так заявление. Будьте осторожны, мастер Друмент. Мы можем понять вас буквально, и тогда вы точно не отвертитесь. Ближе к обеду пришли Гвен и Айлен, чему я искренне обрадовалась. Хотелось хоть немного расслабиться и не думать о проблемах, сыплющихся как из рога изобилия. Из-за непогоды мы так и не попали на рыбалку. Гвен посмотрела на мое платье и сморщила нос. «Арабелла, нужно переодеться. Надень что-нибудь старое». «Разве это не старое?» Я нагнула голову, разглядывая подол, в складках которого притаилась заплатка. «Самая старая, Белла». Айлин покружилась, демонстрируя платье, похожее на наряд служанки. Мы идем ловить рыбу, а не прогуливаться в графском саду. Ладно, я сейчас. Я помчалась в свою комнату, вспоминая, что у меня есть садовое платье. Оно уж точно подойдет для такого мероприятия. Погода стояла чудесная, светило солнышко, дул легкий ветерок, и, наслаждаясь хорошим днем, наша компания шла в сторону реки. Я не очень представляла, как мы будем ловить рыбу без удочек но решила довериться своим подругам, которые точно знали, что собираются делать. Оказалось, что кто-то сделал небольшую затоку, и в ней плескалась форель. Ее можно было выловить руками. Девушки подняли юбки, заткнули их за пояс и принялись ловить рыбу, хохоча и повизгивая, когда та выскальзывала у них из рук. Я присоединилась к ним, радуясь, словно беззаботный ребенок, которого впереди ждали только счастливые моменты. Мы бросали рыбу на берег, и вскоре на траве уже били хвостами с десяток рыбин. Такого удовольствия я не испытывала никогда. Восхитительно! Выбравшись из воды, мы с девушками попадали на мягкий ковер ароматного клевера, над которым гудели пчелы. Раскинув руки, мы, тяжело дыша, уставились в небо, любуясь белоснежными облачками, похожими на сладкую вату. Время будто остановилось, стало вязким, как вишневый кисель. И когда над нашими головами раздался мужской голос — Девушки испуганно завизжали. Выгнув шею, я посмотрела вверх и увидела Кайдена нас сидящего на коне. «Я дождусь приветствия в ответ леди», — он с интересом разглядывал нас мокрых с поднятыми выше колен юбками. «Здравствуйте, Лэрд». Гвен первая додумалась опустить подол, краснея под его взглядом. «Прошу прощения, мы просто испугались». «Советую вам идти домой, чтобы не попасться на глаза охране Его Величества», произнес он, не сводя с меня глаз. «Домой, леди. Немедленно». Он тронул по воде и поскакал в сторону замка графа. И так там собиралось интересное общество. К добру ли это? «Здесь будет король?» Айлен испуганно посмотрела на нас. «Но зачем?» «Что-то будет, это я вам точно говорю», прошептала Гвен. Ох, как же хочется узнать, что происходит! Я молчала, не зная, стоит ли им говорить о том, что я приглашена королем в замок Макколкохун. Еще и появление кузена Торнтона сбило меня с толку. Он здесь не просто так.